Куда они как давно уехали?» Савряни недоверчиво переглянулись. «Туда!» — указал топориком один. Окровавленное лезвие выглядело очень внушительно, будто на великую битву благословляет. «Тому трещих лучин!» «Ага, нагоняем такие обрадовался вор. «Они коров на свежих сменили!» — мрачно возразил Альк.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 «Эх, сетку бы!» — с тоской протянул Калай. «Я вчера купался, сама видел. Во!» «Такого все равно сеткой не взять», — оценил размах его рук Цыка. «Да запросто, если умеючи!» — разгорячился вещанин, зная, что протянуть не вот все равно не дадут. Можно безопасно хвалиться и биться об заклад. Вот я как-то...» Батрак отмахнулся, уже жалея, что путал голос. Калая было не переспорить.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 На закате совряне сметали ее в два больших стога, так четко выделявшихся на помаленьку светлеющем небе, что остров впору было назвать не пупом, а грудью Хольги. Знаю я этих белокосых. Осенью цену вдвое заломят, да еще подмешают. Простой травы или невесть как хранить будут, мышами потравят. Нет уж, лучше я сам в чистом уголке его до нужды подержу.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 батрак наморщил лоб по прежнему ничего не понимая какую переправу куда сторожевую башню на острове поставить надо пояснил знаменный так он же соврянский охнул коллай за спинойю цики остальные потрясенно молчали таращась то надсеца то нахольген пуп где саврянский неестественно удивился знаменный видать ожидавший такого поворота дела Договорная граница по посередке реки проходит, аккурат за островом. И мы на своей половине, что хошь рыбу ловить, плоты гонять, строиться, делать все можем. Так ведь испокон веку савряне на пупу траву косили, робко вякнул мужичок возниться. Это за последние годы он чуток к нашему берегу сдвинулся, река русло поменяла. Вот, — подхватил знаменный, — а почему? Мужичок огорошенно почесал маковку, но, прежде чем он нашелся с ответом, тсец продолжил. «Потому что пуп этот не земля. Она вроде отмели, или там куста камышового. Сегодня здесь, завтра там. На карте никакого острова и вовсе нет. Его в год раздела с половодьем с макушкой накрыло. А если он завтра обратно откачует или потопнет, — фыркнул один из лесорубов, — башню назад вести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 Мужики загомонили громче, веселей, один за другим вскакивая, подхватывая свои топорики и направляясь к штабелям бревен. Медлил только мих, нарочито тщательно, выскребывая пригарок со стенок котла. Цикос, спохватившись остановился, поджидая приятеля, обернулся. Знаменный, глядевший вслед мужикам, хищно улыбался, будто кот у мышиной норы, и бутраку внезапно почудилось, что у этой справедливости какой-то...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 Глаза у Путника, хоть и зрячие, были точь в точь, как у бывшего, расширенное, остеклененное безумием. Рыске даже померящился запах человеческих и крысиных нечистот, насквозь пропитавших старый дом. «Надо же!» Голос Путника, твердый и властный, разрушил наваждение. «Такая мелкая грязная дрянь, столько хлопот, заставила нас побегать!» «Я?» — вяло удивилась девушка.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 «Так, говоришь, когти тебе мои не нравятся?» — проникновенно поинтересовался Альк в ухо подмятому под себя жару. «Слазь с меня ты, животное!» — задергался тот. «Временами!» — педантично уточнил Саврянин, вставая, вызывающе глянул на путника. «А если опять превратишься?» — спокойно поинтересовался тот. Альк промолчал и начал одеваться.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 не Нетерпеливо, без ножа, отодрал большую краюху. Кисловато запахло свежим, тепленьким еще хлебом, купленным за пару монет уехавшего на рынок пекаря. Содержимое стоящих на телеге корзин вор учуял еще за полвешки. — Альк, будешь? — Не будет. Крысолов ловко выхватил у вора хлеб, хотя путника никто не угощал. У него от волнения всегда аппетит отшибает. — Я не волнуюсь, — раздраженно соврал Саврянин. «Значит, будешь?» — уточнил вор. «Не буду, не желаю с этим задним столом есть». «Так ведь нету никакого стола», — удивился Жар. «В рентаре такого обычая не было. Ну, за одной ковригой». «Давай мы тебе с другого края отловим, если брезгуешь, а середину я могу съесть», — предложил вор. Алька сам понимал, что упрямиться глупо,